Разрушение арийского мира системой ценностей, заключение стародавнее монгольское дело. Но туранец ответил: задача не понята. Вместо Канта быть должен проспект, вместо ценности нумерация, по домам, этажам и по комнатам на вековечные времена. «Вместо нового строя циркуляция граждан проспекта, равномерная, прямолинейная. Неразрушение Европы, ее неизменность. Вот какое монгольское дело!» Николаю Аполлонычу представилось, что он осужден. И пачка тетрадок на руках его распалась кучечкой пепла, а морщинистый лик, знакомый до ужаса, наклонился вплотную. Тут взглянул он на ухо и понял, все понял. Старый туранец, некогда его наставлявший всем правилам мудрости, был Аполлон Аполлоныч. Вот на кого он, понявший превратно на науку, поднимал свою руку. Это был страшный суд. «Да как же это такое? Кто же это такое?» «Кто такое? Отец!» Кто ж отец мой? Сатурн. Да как же это возможно? Нет невозможного. Примечание. Сатурн – одно из важнейших понятий космогонии Петербурга. Используется, как в его теосовско антропософском значении – так и в традиционно-мифологическом. Сатурн в древнеиталийской религии – бог посевов, покровитель земледелия, отождествлявшийся с древнегреческим титаном Кроном, Хроносом, который с помощью других титанов оскопил и свергнул отца Урана и взял власть над миром. В свою очередь, младший из сыновей Крона Зевс начал войну с отцом и другими титанами, одержал над ними победу и заключил в Тартар. Белый проецирует этот миф на отношения между отцом и сыном Облеуховыми. Конец примечания. Страшный суд наступил. Какие-то сновидения были тут действительно. Тут бежали действительно планетные циклы. В миллиарда годинной волне. Не было ни Земли, ни Венеры, ни Марса. Лишь бежали в круг Солнца три туманных кольца. Еще только что разорвалось четвертое, и огромный Юпитер собирался стать миром. Один стародавний Сатурн поднимал из огневого центра черные зонные волны. Бежали туманности, а уж Сатурном, родителям Николай Аполлоныч был сброшен в безмерность и текли вокруг одни расстояния. На исходе Четвертого царства он был на земле. Меч Сатурна тогда повисал неистекший грозою. Рушился материк Атлантиды. Николай Аполлоныч, Атлант, был развратным чудовищем. Земля под ним не держалась, опустилась под воды. После был он в Китае. Аполлон Аполлоныч Багдыхан повелел Николаю Аполлонычу перерезать многие тысячи, что и было исполнено. И в сравнительно недавнее время, как на Русь повалили тысячи тамерлановых всадников, Николай Аполлоныч прискакал в эту Русь на своем степном скакуне. После этого он воплотился в кровь русского дворянина и принялся за старое. И как некогда он перерезал там тысячи, так он нынче хотел разорвать, бросить бомбу в отца, бросить бомбу в самое быстро текущее время. Но отец был Сатурн, круг времени повернулся, замкнулся. Сатурного царства вернулось, а здесь от сладости разрывается сердце. Течение времени перестало быть. Тысячи миллионов лет созревала в духе матери. Но самое время возжаждал он разорвать. И вот все погибало. Отец.